Не сами по себе тяготы испытаний, выпавшие на долю юных героев, главное для автора ранних журавлей, а те защитные духовные силы, которые обнаруживаются в них в кризисные моменты, те прекрасные и естественные человеческой природы качества души, которые способны расцвести вопреки разрушительному вихрю войны. Еще полудетская только начинающая осознавать самое себя любовь султан мурата и мырзагуль воссоздана айтматовым с такой поэтической пронзительностью что по выражению одного из критиков от нее ткань повествования буквально светится и меры человеческого достоинства и глубина падения обесчеловечивания личности поверяются в творении киргизского прозаика главным Вместе с народом, или в самой изоляции от него, оказывается человек в годину лихолетия. Вместе со всеми своими соотечественниками ест горький хлеб войны, или заботится только о своей шкуре, стремится жить и благоденствовать за счет других. Вот и в повести «Ранние журавли» Айтматов не забывает, как он это делал и в материнском поле, Вновь напомнить, что беда для людей Аила исходила не только из чужедальних пределов, но что были у них и свои враги, ничем не лучше в фашистской нечисти. Те, кто был скормлен и вспоен очи землей, но платил ей черной неблагодарностью, подлым ударом из-за угла. Разве могли предполагать, султан Мурат и его друзья — бросившиеся бежать по вспаханной ими Оксайской целине навстречу снижающейся стаи журавлей, суливших своим ранним прилетом добрый урожай, разве могли они предполагать, что в этот момент немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела? И это не был взгляд сосредоточенно холодного безразличия. За ним зоологическая ненависть выродков оскал хищников, которые ждут своего часа, чтобы схватить за горло тех, кто живет не по их звериным законам, а по человеческим законам, законам добра и справедливости, трудового братства и патриотизма. И недаром словно сородичка накрада возникает в ночи перед султан муратом крупный волк С жесткой кабани холкой прибежавшей на запах крови только что убитого под мальчишкой отцовского коня чабдара султан мурат не дрогнувший перед вооруженными бандитами и сейчас стоял на наготове, пригнувшись с уздечкой на отмаш на этих словах прерывается повествование о поколении ранних журавлей, которое созрев для подвига свою готовность к нему, увековеченную пером художника, как эстафету передает всем, кто идет и будет идти ему во след. В марте 1963 года Айтматов выступил в «Правде» со статьей «Создадим яркий образ коммуниста». А спустя два месяца читатели имели возможность убедиться, что призыв к коллегам по искусству, заключенный уже в самом названии статьи, Писатель подкрепляет делом. В новом мире публикуется повесть «Первый учитель». Так вошел в нашу духовную жизнь Дюйшен, коммунист ленинского призыва, которому выпало на долю в молодые годы, едва выучившись Красной Армии читать по слогам, стать первым учителем детей Аила Куркурео, чьи деды и прадеды до седьмого колена были безграмотными. Повесть о нем родилась, по словам автора, как стихийный ответ тем, кто в пору борьбы партии и народа за восстановление ленинских норм общественной жизни поддался нигилистическим настроениям, пытался принизить значение свершений предшествующих поколений, освободить себя от партийных и классовых позиций в искусстве. Впервые в творчестве Айтматова Текущая современность предстала в преемственной связи с эпохой двадцатых годов, когда закладывались основы нового социального строя, когда власть Совета взялась за осуществление культурной революции. И бледнолицый парень в черной солдатской шинели, приспособивший бывшую байскую конюшню под школу, ходивший каждое утро по дворам, чтобы собрать бедняцких детей на занятия, в зимнюю пору переносивший их на своих руках через студенную горную речку под глумливые насмешки богатеев в красных лисьях малахаях, бившийся до последнего дыхания, чтобы вырвать свою старшую ученицу Алтынай из рук насильников, он стал этот киргизский парень для бедняцкого населения Аила олицетворением преобразующей воли народной власти. Ее гуманизма, ее устремленности в будущее. Для оценки творчества Атматова в целом крайне важно то, что победы, причем крупные, он одерживает как раз там, где, если верить иным скептикам, художника поджидает опасность ходульности, художественного худосочия в создании образа положительного героя герой романтическая баллада о первом учителе построена как монолог в монологе. Художник-повествователь делает достоянием читателей адресованное ему письмо-исповедь академика Алтынай Сулаймановой, которой Дюйшен дал путевку в большую жизнь. Этот композиционный прием помогает скрещению духовного опыта тех, кто вступил в жизнь на разных этапах созидания нового общества, таким людям, как Дюйшен, Не всегда находится место на пиршестве жизни, но они всегда оказываются там, где требуется мужество и самоотвержение, где требуется подвиг, ибо тут выбор целиком зависит от них самих. Новая школа, Ваиле Куркурео, на торжества по случаю открытия которые забыли пригласить первого учителя, ныне сельского почтальона, судьба Алтынай, ставший известным на всю страну ученым, Все это оправдание жизни и борьбы Дюйшена, безраздельно отдающего себя людям. Автору важно, чтобы мы, как и академик Алтынай Сулейманова, почувствовали стыд от самодовольной насмешки, прозвучавшей на школьном празднике в адрес Дюйшена, который когда-то взялся за учительское дело, сам будучи малограмотным. Повесть напоминает читателю о необходимости не утрачивать способности по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин. Взращивать в людях эту способность, находить противоядие историческому беспамятству обывателя, заражать юные души жаждой наследовать героический опыт прошлого – задача современных педагогических кадров, степень духовно-нравственного обеспечения тех, кто идет во след отцам, романтикам и бессеребренникам, Проблема все более тревожно звучащая в творчестве айтматова, среди персонажей которого немало школьных наставников. В учителе он видит ту основную фигуру общества, чей труд связует поколения и формирует облик юных граждан отсюда и его озабоченность с тем, чтобы поднять на должный уровень профессиональный и социальный престиж учительства в современных условиях, вооружить его для борьбы с натиском потребительства и многоликого мещанства. Об этом Айтматов размышлял с трибуны недавнего Седьмого съезда писателей СССР. Учитель первым принимает на себя этот удар бездуховности. Атака мещанства идет здесь изо дня в день, и ему не сдержать ее, если не поднимется на помощь вся культурная общественность. Творчество киргизского прозаика – Выполняя здесь свою социально-педагогическую роль, учит чистоте и благородству помыслов, бескорыстному служению, интересам общества. Четыре года спустя, после публикации первого учителя, увидит свет новое произведение Этматова, где в центре внимания окажется уже не просто образ одного из рядовых коммунистов, но и вопросы партийной работы как таковой, где через судьбу главного героя нам откроется жизнь колхозного села на значительном отрезке исторического времени и, прежде всего, в трудные послевоенные годы. Речь идет о повести «Прощай гульсары», остро, с большим драматизмом, ставящей тему партийности подлинной и мнимой, тему ответственности каждого коммуниста, на каком бы посту он ни находился, за общее дело. Писатель сумел нарисовать, Яркий образ Танабая Бакасова — раскрыть внутренний мир простого чабана как мир, исполненный глубоких страстей, мир сложный и противоречивый. В характере Танабая, при всем его индивидуальном своеобразии, отчетливо выражены черты целого поколения, приметы исторического времени, героического и сурового, принесшего нашему народу не только радость побед, но и немало лишений и испытаний. Когда-то бесправный Батрак, он сердцем и умом принял правду Ленинской партии, поднявшей массы на революционную ломку векового уклада жизни, принесшей с собой дух социального творчества, новую общественную мораль. Мысль Танабая всегда в напряженной работе, в поисках ответов на острые вопросы, выдвигаемые ходом событий в колхозе, стране, мире. По энергии и сложности духовной жизни айтматовский герой ничуть не уступит иным литературным интеллектуалам. Образ Танабая, писал Сергей Крутилин, с его тонким поэтическим внутренним миром, несомненно, удача Айтматова и всей нашей советской литературы. Давно у нас не было мужика, чабана, со столь богатым внутренним миром, мужика-философа. В натуре, в драматической судьбе Танабая Есть что-то от Шолоховского нагульного, с его революционным максимализмом, с его нетерпеливой жаждой скорее увидеть мир, очищенным от скверны прошлого, с его бескомпромиссной честностью, готовностью всего себя отдать делу революции. Заводила безбожников в аиле, человек прямой и горячий, Танабай самым решительным образом включился в проведение коллективизации. Считая недопустимым проявлением мягкотелости в классовой борьбе, он подвел под раскулачивание даже своего сводного брата Кулубая, который был просто справным хозяином, середняком. Пройдут годы, и танабаю усомнится в правомерности этого своего поступка. После того, как Кулубай был выслан в Сибирь, многие ваили отшатнулись от Танабая. Его перестали выдвигать состав руководящих органов колхоза и постепенно выбыл он из актива. Но это отнюдь не сделало его равнодушным свидетелем происходящего вокруг. Он считал колхоз детищем из своих рук и по-прежнему не мог мириться с разного рода неполадками, с упущениями в деятельности тех или иных его руководителей. Для Танабая, как и для Нагульного, партия нечто святое, кровно близкое то, без чего его жизнь теряет свой высокий смысл. И вот дело повернулось так, что пришлось передовому колхозному чабану оставить в райкоме партии свой партийный билет. Это случилось после рассмотрения на бюро его персонального дела — покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Речь шла о стычке Танабая в конец измученного борьбой за спасение овец С районным прокурором Сигизбаевым, тяжко оскорбившим его достоинство человека и коммуниста. Оказаться вдруг вне партии такое с трудом укладывалось в сознании чебана. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг. Но Танабай нашел в себе силы, чтобы побороть отчаяние, вновь целиком отдаться делу. Он никогда и в мыслях не имел извлечь какую-то выгоду лично для себя из принадлежности к партии. И ему оскорбительно было слышать слова невестки. Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах до да табущиках проходил? Лишенный партийного билета, он не перестает ощущать себя коммунистом. Мы расстаемся с Танабаем, когда он, уже глубокий старик, мысленно обращается к Самансуру, сыну своего друга Чоро. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Окрашенная дымкой эллигической, порой пронзительной грусти повесть Айматова, внутренне оптимистична. Нет больше рядом с Танабаем его любимца, великого коня Гульсары. Ушел из жизни преданный друг, прекрасный человек и коммунист Чуро. И все-таки итог трудный, в чем-то, может, не задавшейся жизни Танабая, не бесплоден. Пришло новое поколение коммунистов, таких как Самансур, возглавивший после смерти своего отца колхозную парторганизацию, как молодой секретарь райкома партии Керембеков, смело вставший когда-то на защиту Танабая. И в их делах частица его горения. Они грамотнее дальше видят лучше понимают происходящее. За их плечами преимущество нового времени, богатый опыт предшествующего поколения. Впереди у них новые, великие задачи. Горячо принятая читателями и критикой повесть, казалось бы, давала автору право быть на этот раз вполне довольным собой. И он, конечно, сознавал, что работа – это его серьезный писательский успех, более того, начало некоего нового этапа его творческой биографии. И тем не менее, оставался в душе привкус неудовлетворенности. «В этой повести, — говорил Айтматов, — мне удалось выразить какие-то заветные желания и мысли более полно, чем в прежних вещах, но менее полно, чем хочется. Поэтому и чувство у меня к ней двойственное моральное удовлетворение и злость. Злость на себя, добрая злость. В новой книге, которую сейчас пишу, надеюсь, мне удастся развить дух, идейное содержание, прощай, гульсары. Так мог говорить только художник, для которого за одной далью неизменно открывается другая. И это движение к новым творческим горизонтам, к новым глубинным пластам действительности, закон его жизни в искусстве. Еще на рубеже 70-х Икеменко справедливо отмечал, чем глубже шел Айтматов к постижению современности, чем пристальнее он вглядывался в нравственный мир современного человека, тем закономернее в его творчестве выглядело обращение к мифу, к поэтическому преданию. Случилось так, что именно в связи с появлением Айтматовского белого парохода наша критика впервые заговорила, о литературном мифотворчестве, как некой тенденции современного творческого процесса, а в иных случаях даже о наличии целого мифологического направления. С той поры немало воды утекло, а интересы внимания к этой теме отнюдь не идут на убыль. Напротив, мы свидетели нового обострения страстей вокруг нее. И, конечно же, в спорах этих не обходится без апелляции к творчеству Атматова, его прежним и новым работам. Тема эта большая и вполне заслуживает углубленного изучения, ибо за ней одна из характернейших примет художественных исканий XX века. Мы коснемся лишь некоторых ее аспектов, хотя бы уже потому, что мифологизм повести «Белый пароход» оказался не неким случайным эпизодом в творческой практике художника-реалиста, а существеннейшим элементом его новой прозы, выступающим как в своей эстетической, так и этической функции. Это легко понять, если не забывать о том, что киргизский эпос – один из богатейших в мире, а именно его герои, герои океаноподобного Манаса и других древнейших из устных творений родного народа с детства сопровождали Айтматова, оживая в рассказах бабушки. В песнях о знаменитых аккенов у писателя можно найти не одно высказывание о современном значении народно-поэтических традиций, о конкретных путях и формах усвоения и использования им фольклорного наследия, которым он видит память народа, сгусток его жизненного опыта, его философию и историю, видит заветы предков о будущем поколениям. Лишенная концептуального начала аранжировка легендарного сюжета, плоская литературно-мифическая стилизация – это не для Этматова, чей подход к использованию фольклора диктуется критериями мировоззренческими, а не формально художественными, не орнаментальными заботами. Он считает, что если старинное предание не в состоянии активно обращаться к задачам наших дней, не надо тревожить его тень. Враг банальной, заземленной билетристики, выстраивающий свой мир по ориентирам обыденной логики и целесообразности, Айтматов отстаивает достоинство высокого реализма. «Я лично», — говорит он, — «против так называемого утилитарного бытового реализма, замыкающего человека в скорлупе обыденного, что выражается будто бы в правдоподобии, многословии, В сутлоке и хаосе ненужных деталей, фактографии, подавляющие творческую фантазию, воображение. Белый пароход счастливый случай органичного прорастания древнего предания, поэтическая версия истории киргизского народа, его вынужденного исхода с берегов Енисея и укоренения у Иссакуля, во все поры художественной ткани произведения, во все звенья его сложного механизма. И это при том, что перед нами реалистически суровое, полнокровное живописание быта, нравов, характера людей, составляющих население маленького кордона, заботам которого верен заповедный горный лес. В повести все искусно выстроено и вместе с тем изливается как бы самопроизвольно, в согласии с логикой характеров героев и жизненных обстоятельств. Легенда о рогатой матери Оленихе, прародительнице киргизского рода бугинцев, получив в недрах повести самостоятельную жизнь как произведение высокого искусства, она рассказана семилетним мальчиком со слов деда Мамуна своему любимому портфелю, становится вместе с тем концептуальной основой белого прохода, этого образного выражения нашей родственной связи с матерью природой. Напоминание об ответственности ныне живущих и будущих поколений за ее сбережение. Живое взаимодействие в сознании мальчика, центрального героя, чьими глазами мы многое воспринимаем и оцениваем в окружающем его мире людей и природы, двух сказок – фольклорной, связанной с рогатой матерью Оленихой и созданной его детским воображением о возникающем на вечерней глади Иссыкуля Белом пароходе, который внук расторопного мамуна привык наблюдать в бинокль с караульной горы, так намагничивает художественную плоть повести, что она вбирает в локальные рамки своего внешнего действия проблематику общечеловеческого звучания. Для того, чтобы столкновение поэтической энергии мифа и жизненной прозы обрело взрывчатую силу, высекла искру трагического, автору потребовалось предельно сблизить два возрастных человеческих космоса детство и старость, начало и закат жизни. Духовно-нравственное богатство, которое вошло вместе с мамуновыми сказками в доверчиво восприимчивую душу ребенка, стало и ее ахиллесовой пятой. Пуля, сразившая самку морала, отождествленную в детском сознании с легендарной рогатой матерью Оленихой, отринула от жизни и сирого внука Мамуна, а для самого старика его выстрел – акт отступничества от своей веры, обернулся, по сути дела, духовным самоубийством. Тут и вина, и беда Мамуна, причем последняя для писателя может быть даже важнее первой, ибо она – Итог переплетения многих субъективных и объективных факторов. Я хотел, подчеркивает Матов, показать зависимость Мамуна. Я хотел сказать, что обществу надо еще много поработать, чтобы сделать его независимым, счастливым, свободным. Вечная трудяга, чероки знакомые со многими ремеслами, Мамун убежден, что только добро способно порождать добро что люди учатся ему друг у друга. В нем дает о себе знать та генетическая человечность, которая, по словам Айтматова, наделен другой его герой, Буранный Едигей, не способный, несмотря ни на какие превратности судьбы, мстить жизни, как это делает объездчик о раскол. И гражданское сознание в Мамуне, как-никак он прошел в войну трудовую школу магнитки, выражено куда более отчетливо, чем в других обитателях Кордона. Ему не надо объяснять, что такое араскул, как общественное явление. И почему только люди становятся такими, сокрушался Мамон. Ты ему добро, он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Все вокруг должны угождать ему, а не хочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу раз-два и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше, не приведи, Боже, и нет им переводу таким. За глубинной сутью того, что происходит на жизненном пятачке повести, за образами раскула и его заевших собутыльников, за физической леностью и общественным равнодушием подсобного рабочего сейда ахмата встают явления весьма широкого, и актуального значения. Это и психология временщиков, а среди них люди самого разного социального положения и образовательного ценза, для которых природа только источник удовлетворения их сиюминутных прихотей и своих корыстных вожделений. Мораль государственного частника, действующего по пресловутому принципу ты мне, я тебе, Оголтелый карьеризм тех, кто пьянеет от одного запаха власти, атмосферы вседозволенности, общественная инертность и безвольное приспособленчество тех, кто становится подножием для возвышения сильных в кавычках личностей. Жизненные представления и эмоции раскола, вполне, так сказать, социальные, несут отпечаток печального для народа исторического опыта. Вот он, полыхая гневом, против взбунтовавшегося было Мамуна, думает про себя: Ух, нет у меня большой власти, ни таких бы крутил в барани рог. Ни таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалеют. Председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чебан а говорить с начальством как ровня. Дураки, власти недостойные. Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко, головы летели, и никто ни звука. Вот это было да. А что теперь? Самый никудышный из никудышных, и тот он вздумал вдруг перечить. И даже тоска по неродившемуся сыну окрашена у него в тона социальной престижности. Бездетность он оценивает как ущербность особого порядка. А чем он, раскол, хуже других? Или по должности не вышел? Приходилось в критике читать о расливающем влиянии патриархальных пережитков, активным носителем которых в этой повести является маленький начальник лесного кордона, Обещик Раскол. Трактовать этот персонаж – Лишь в русле патриархальных традиций и нравов значит обеднять содержание повести. Если раскул и оглядывается в прошлое, то отнюдь не в патриархальное. Его идеалы совсем иного свойства. На заповеди предков, живущие в легендах и преданиях, древних обычаях, которыми дорожит мамун, ему, в общем-то, наплевать. Для него и родной-то язык, как яствуют, Из внутреннего монолога немногого стоит. Он мается тоскую по большому городу. Ему грезится изящная жизнь со вполне светским времяпровождением. Там, по его понятиям, и уважение к начальству больше. А раз начальник, значит, обязан уважать. Большая должность, больше уважения, культурные люди. Весьма характерно для интеллектуального уровня раскола. Это отождествление культурности с чинопочитанием, раболепством. А вот как ему видится семейная городская педагогика. «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это! Разве же своему чаду что пожалеешь?» Мечтание этого персонажа вполне в духе современной потребительской психологии, общественная опасность которой не приходится преуменьшать. Развитие сюжета повести, ее конфликта, заостряет до предела мысль о том, что браконьерство в мире природы смыкается с браконьерством в сфере человеческой. Детская душа – это ведь тоже заповедник. Заповедник ростков добра и справедливости. И охрана ее – это забота общества о своем духовном здоровье и достойном будущем. Герой одного – Из давних айтматовских рассказов «Красное яблоко» вузовский преподаватель Исабеков, оказавшийся в семейных делах на распутье, приходит в смятение от возможности исковеркать психику малолетней дочери. Так уж устроена душа человеческая. Заморозить ее легко, отогреть трудно, а порой невозможно. Мальчик из белого парохода, едва появившись на свет, уже оказался под житейскими сквозняками, он брошен родителями, и только забота и любовь деда Мамуна мешали судьбе заморозить его доверчивую душу.